Вот ты сказал, ёжик. А я скажу так. Оставляй людям их заблуждения, как себе свои, а? Ой, хой, забыла сказать, хой. Глава шестнадцатая. Москва и люди, люди и Москва. Ладно, думаю, пришла пора нам развеяться от умных мыслей. Ибо все они есть мрачные мысли. И давайте поговорим о чем-нибудь легком и веселом. Гостиницы. Вот загадочные места с непонятными людьми, работающими внутри. Точнее, есть в России гостиницы, которые действительно, как и во всем мире, построены и существуют для постояльцев. Но скучно, скучно, друзья, в них. Хотя и комфортно. Но раз уж мы решили вспоминать и о мелочах всяких тоже, то стоит вспомнить и о них. И, конечно же, только правду. Для самых въедливых читателей напоминаю, что все сведения минимум 12-летней давности. Уно. Гостиница ленинградская, что в Москве. При всем своем внешнем величии и пафосе — все-таки сталинская высотка с богатым интерьером и помпезностью в холле — ленинградка является жутким клоповником. И даже не потому, что здание откровенно старое. И в самых крутых номерах после любой уборки всегда влажно, пыльно и душно. Нет, не поэтому. А потому что там работают цари. И это очень забавно. Нет, серьезно, охранники там охраняют гостиницу от тебя. Горничная на этаже тебя реально терпит. Да что там, я однажды был свидетелем, как уборщица 10 минут держала переполненный скоростной лифт на этаже, потому что никак не могла залезть в него со своим пылесосом и при этом дико ругалась на постояльцев. Серьезно, мы с друзьями чуть не лопнули от смеха. А горшок даже приволок себе кресло, уселся и стал подбадривать тетку. Мол, совсем офигели, понаехали тут, а пылесос не влезает. Это же гостиница вам, а не то, что вы себя думаете. Это так, преамбула. А наша история произошла ближе к ночи. Дело было вечером, делать было нечего. Не без приключений, но мы заселились и сидели по номерам, занятые каждый своим делом. Точнее, каждые два человека занимались своими делами, потому что номера у нас были двухместные, хотя и двухкомнатные. Решив поесть куру-гриль, я отправился в соседний номер. Тут надо сделать небольшое отступление. Есть такое старинное морское правило, которое я переделал в гастрольное. Оно звучит так. Если хочешь жить в уюте, Пить садись в чужой каюте. И поэтому, если ты собрался съесть на гастролях курицу-гриль, то лучше всего пойти к кому-нибудь в гости и угостить товарища. Ты получаешь чистый номер, свой, а он халявное угощение, за которым не надо ходить. Плюс кости, замусоренный стол, грязные полотенца и кучу бутылок. А если повезет, то и джекпот, о котором позже. Таким образом, я отправился в гости к другу, Оставив другого друга скучать в одиночестве у меня в номере. Поскольку в истории будут замешаны дамы, то мы не будем называть имена моих друзей. Для простоты обозначим их А и Б. Итак, оставив скучать ненадолго у себя в номере А, я с курицей пошел к Б. Только я расселся, и только Б сгонял за бухлом, звонит З. З была девушкой приятной, как на взгляд, так и на ощупь и более всего в жизни любила две вещи — секс и приключения. А еще она обалденно делала массаж. Ну и вообще. И, естественно, она напросилась к нам в гости. Причем не одна, потому как Б очень громко орал в трубку. «А подружка у нее есть! А подружка у нее есть!» Пришла с подружкой. Пришла, но не прошла. Звонок снизу, с ресепшена, на стационарный телефон. «Алло, к вам тут гости пришли!» «Да, я в курсе. Пропустите». «Нет, мы не можем. Мы пускаем внутрь только по документам». «А они у них есть?» «Не знаю. Это не моя работа узнавать». Звоню прелестным девушкам на трубу. Так, мол, и так. Оказалось, у обеих есть паспорта. «Окей», — говорю. «Проходите». Снова звонок с ресепшена. «Алло, к вам тут гость». «Да, я в курсе. Пропустите». «Нет, мы не можем». Вы должны спуститься. Блин, я на двадцать четвертом типа этаже. Зачем? Спускайтесь, разберемся. И захватите карточку постояльца. Окей, спускаюсь. На ресепшене сидят, нет, не сидят, а стоят и прямо нависают над моими хрупкими и нежными гостями три, три тетки и чуть ли на просвет проверяют их паспорта и два охранника, на всякий случай. Подхожу. К вам тут гость. Да, я в курсе. Пропустите. Нет, мы не можем. М -м -м -м -м. Мы пускаем только по документам и только до 23.00, а сейчас уже 22.30. Кто это? И зачем они хотят пройти в нашу гостиницу? Мысленно я уже почти начал принимать массаж у себя в номере поэтому, сохраняя совершеннейшее спокойствие, говорю. Нет, не так. Сделал драматическую паузу, облокотился на стойку и доверительным голосом сообщаю женщине на ресепшене. Немного даже как бы по секрету, слегка копируя Бенисио Дель Торо в страхе и ненависти в Лас-Вегасе. Это друзья. Все нормально. Мы, видите ли, музыканты, а они, если вы понимаете, что это, журналисты и мы уезжаем в 6 утра, а им надо взять интервью. Когда же это делать, если не сейчас? Ага. Тетка видит, что делать нечего. Но чтобы сохранить лицо, берет у меня карточку постояльца и 15, 15 минут выписывает пропуска прелестным журналисткам. Отвлекаясь от темы, замечу, что я говорил правду. На утро мы действительно уезжали. А любую красивую девушку с легкостью можно назвать журналисткой. И никакого образования, кроме данного им от природы, не надо. Да вы телевизор включите и все увидите. И вообще, кто мы все в этой жизни, как не журналисты, пытающиеся взять интервью у вечности? Ну, да сейчас не об этом. Короче, поднялись мы на этаж. Там за огромным столом сидит горничная. Женщина хорошо за пятьдесят. Так, что это у меня тут такое? «Документы покажите!» Меня это уже перестало веселить, но не в смысле, что я расстроился или разозлился, а наоборот. Понимаю, что сейчас просто начну ржать и не смогу остановиться. Но такие они все смешные, все эти маленькие начальнички. Такие надутые и важные. А главное, как представишь, что они думают у себя в голове, как каждую секунду убеждают себя в своей важности в этом мире. Смех, да и только. Поэтому я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Это проститутки, говорю. Все нормально. А, -а, -а успокоилась горничная. Тогда все нормально. И, потеряв к нам интерес, продолжила писать что-то в своей книге регистрации. Окей. Заскочив к себе в номер за зубной щеткой и парой дополнительных флаконов небесного нектара, я предупредил А, что ночевать в номере не буду, и он может спокойно спать а сам с девушками ушел в номер ГБ, благо номера, напомню, двухкомнатная Только мы расселись за столом. Нет, столы там неудобные, поэтому я придумал расстелить скатерть и покрывало на полу, а сверху разложить напитки и закуски. Так вот, только мы возлегли, как древние греки, и приступили к предварительной дегустации нектара, как... Трах! Бабах! Бумс! Эта охрана ломится в мой с А номер, ведь гостей зарегистрировали именно туда. А надо вам сказать, что мой друг А уже лег спать, да и вообще кому понравится, если его будет без дела. Короче, звукопроводимость в гостинице прекрасная. Мы насладились дискуссией трех, судя по крикам, охранников, желающих видеть наших гостей, и А, который с искренне не понимал, чего от него хотят. Потом охрана поняла, что им ничего не обломится, и начала, что, конечно, орать на всю гостиницу, мол, мы вам тут сейчас устроим. А мой друг А тоже, наконец, проснулся и стал орать еще громче, что он хочет спать, а его забодали тупые security Впрочем, это ему быстро надоело, и, закрыв дверь перед носом визитеров, он пошел досыпать. Но не такая охрана в Ленинградской, чтобы отступать на полпути. Сразу же раздался стук в соседний номер, то есть в номер, где в тот момент находился я. Тук-тук. Кто там? Говорю я через закрытую дверь. Охрана! Не вызывал я никакой охраны. Стараюсь говорить спокойно, хотя от осознания дебилизма окружающих начинаю потихоньку складываться от смеха. Откройте, это охрана! Не сдаются за дверью. Тут я решил, точнее мне намекнула Зетт, что это развлечение уже наскучило, поэтому применил универсальную фразу для окончания разговоров. «Пошли нахуй!» За дверью раздалась тишина, если можно сказать про тишину, что она раздалась. А потом слышу, один, видимо, главный, охранник, говорит другому. «Так, ты иди по этой стороне, а мы по этой». И они пошли в обе стороны. И начали стучаться во все двери и будить постояльцев. Напомню, что уже вовсю шел двенадцатый час. Но наша история не об этом. Ну, в общем, так. То да сё. Слово за слово, конём по столу. Часов в восемь утра прелестные девушки упорхнули, счастливой и довольной жизнью, подобно двум созданиям эфира. К нашему взаимному удовольствию. А уже примерно в девять передо мной встала острая необходимость спуститься вниз за пост нектаром. Что такое пост-нектар? Ну, знаете ли, если ты весь вечер потребляешь нектар, веселишься и все такое, то потом он, естественно, заканчивается, сколько ни бери. А на утро необходимо идти куда-то за пост-нектаром. Такова традиция. И кто мы такие, чтобы эти традиции менять? Да и вообще, что кроме традиций отличает нас от животных? Ничего. Вот я и пошел. Дошел по этажу до лифта. Там сидит горничная уже другая. Вызвал лифт, весь в предвкушении наступления равновесия, как душевного, так и телесного. «Ключи сдаем, молодой человек!» — раздается сзади. «Они у меня в номере у друга, а он еще спит. Вы не можете выйти из номера, не сдав ключи!» В эту ночь я почти не спал. Да и нектар, когда его слишком много, не очень полезен для здоровья. Тем более, что чересчур усердное познание жизни вообще и некоторых ее законов в частности этой ночью привело мой организм к тому, что реальность он осознавал особенно ярко. И от осознания этого меня мутило. А тут еще эта дура с ее правилами, а? Поэтому я включаю вежливого себя и отвечаю максимально адекватно, причем стараясь говорить медленно и с большими паузами. Вы понимаете? У нас номер двухместный. Так вот, мой приятель, он спит еще, а я иду вниз в ресторан. Боржом мне нужен. А двери, то есть замки у вас в дверях, устроены так, что дверь нельзя захлопнуть. Она открывается и закрывается только ключом. Старая такая система. Вы не можете этого не знать. Так что если я уйду куда-то, закрою дверь и сдам вам ключ, то мой друг не сможет выйти. Лифт подъехал, и я даже успел сделать шаг внутрь. Будущее Манила, но конь там был, конь, просто конь. «Сдавай ключи, я кому сказала!» Тетка пулей вылетела из-за своего стола и просунула часть своего туловища в уже закрывающуюся дверь лифта, тем самым заблокировав его. Поняв, что просто так мне не уехать, а идти пешком с двадцать четвертого типа этажа выше моих сил, Я, по возможности, спокойно и без лирических пауз еще раз объяснил несчастной, с моей точки зрения, женщине свою точку зрения. И делать это я старался действительно спокойно и умиротворенно, поскольку весь мой внутренний мир, все накопленные за ночь сокровища, включая курицу-гриль, стремились соединиться с миром внешним. Иными словами, мутило меня сильно. Да и холодный пот уже выступил, но это была самая маленькая из моих проблем. Ну а что вы хотите? Такова судьба всех естествоиспытателей. Как писал о нас великий Мао, не Дзэдун, даже не родственник, судьба ваша, судьба, охватившая век, что бы он там ни имел в виду. Я сейчас охрану позову! О мироздание!» «За что ты так со своими созданиями? Причем ловишь нас именно в самые неподходящие моменты? А? Можно, конечно, спорить, кто кого создал, но среди моих друзей и даже просто знакомых, как мне кажется, нет таких, кто бы придумал себе такую судьбу. С дикого» и, как мне всегда кажется, незаслуженного и необоснованного бадуна объясняться не самой сметливой горничной, да еще визжащей на самых высоких частотах. Самых, я вам говорю. Понимаете? Зови, говорю. Понимаю, что я заперт на этаже, и втайне надеюсь, что охрана, если не умнее, то хотя бы звуки будет издавать в более низком диапазоне. Приезжает охрана. Не люблю называть женщин старше меня тетка, хотя некоторых только так и можно назвать. Поэтому в дальнейшем будем звать горничную просто Г. Итак, Г, к моему удивлению, достаточно подробно объяснила сложившуюся ситуацию. И чё? Не совсем культурно и по-русски, но довольно по делу высказался охранник. А вдруг он дружка своего прирезал? так и сказала, дружка прирезал. «А сам теперь в бега», сказала Г. Поняв, что дискуссия движется не в позитивном направлении, я решил свернуть на знакомую Г и охраннику тему. «Бриллиантовая моя, ну зачем такие строгости?» «Чужие здесь не ходят», упорствовала Г. «Но ведь я прямо с вашего поста могу вызвать вагон проституток, буклетами которых заполнен мой номер, и тут будет толпа посторонних». «Может, вы меня выпустите вниз? Вернусь, обещаю». Почувствовав, что я дал слабину, Г стала говорить со мной спокойно и даже как-то свысока, будто объясняя прописные истины недалекому, но все же человеку. «У нас все девочки проверенные. И вообще у нас чеченцев нет. У нас красная крыша», — с гордостью сообщила она. И прямо дух Держинского пронесся над нами. В рот мента, подумал я про себя. Все беды России именно в том, что любую горничную волнует, какая крыша у гостиницы. Причем не из-за этого, а именно в том. Нет, ну вот серьезно, какая разница горничной, ниже которой по социальной лестнице только уборщицы, как они думают. Каким именно бандитам ее начальство платит взятки? Охранник, оценив ситуацию, сказал, что не может принимать решений такого уровня. Так и сказал, я сам слышал. И вызвал начальство. По рации. Висевший у него на лацкане пиджака. Да, я забыл сказать, у всех охранников в ухе было по наушнику с торчащим оттуда витым проводом. Что придавало им такой вид, будто какие-то гусеницы забрались им в мозг и поработили. И управляют ими изнутри. А на лацкане вместо аккуратного микрофончика, как в иностранном кино, у всех висело поневадолбенно большой, как самые первые сотовые телефоны, рации. Короче, вызвал подмогу. Довольно быстро, буквально через несколько минут приезжает на лифте начальник охранника и, видимо, чтобы путешествовать было не скучно, привез с собой еще двоих, двоих подчиненных. Выслушав доклад первого охранника, Он подумал немного, и чтобы обосновать свое существование, зрек. — Так, пройдемся к себе в номер. — Зачем? — спросил я, стараясь не обращать внимания на путаницу в его высказывании. Как зачем? — Проверять. Он искренне удивился вопросу. — Хуячить, я тут подожду. Но не было у меня ни сил, ни желания переться в другой конец коридора. — Ага! — возрадовался начальник охраны. Уйга, подумал я. Пусть немного неприлично, но зато в рифму. Так, ты оставайся здесь, охраняй этого и не давай ему сбежать. Кивнул он одному из своих соратников и в сопровождении двоих подчиненных пошел по коридору и за угол ко мне в номер. Будить моего друга А. И друг не подвел меня. Сначала долго раздавался громкий стук. Эта охрана ломилась к нам с «А» в номер. Запасных ключей у них то ли не было, то ли не догадались взять, не в курсе. А двери там в гостинице мощные, может, и дубовые, не знаю. Потом, когда они, наконец, разбудили «А» и что-то пробубнили, нам у лифта было не слышно, объясняя цель своего визита. Раздался «Ор». Нет, не так. «ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Надо заметить, что люди вообще не любят, когда их будят всякие мудаки, да еще и без дела. А музыканты к этому еще более чувствительны. Они, как никто другой, умеют ценить редкие минуты отдыха на гастролях. Да и вообще, по-моему, будить человека без дела, если не уголовные деяния, то хулиганство, по крайней мере. И не я один так считаю. Но вернемся к и охранникам а на повышенных тонах высказал свое мнение о начальнике охраны лично, об охране вообще, об этой конкретно гостинице и еще о чем-то. Понимая, что его уже разбудили, а сделать он ничего с этим не может, он добавил еще и пару строк, к моему величайшему удовольствию, о всех родственниках охраны и о том, каким именно образом они размножаются. Знай наших! Не зря мой друг А. учился несколько лет в ветеринарном техникуме. Пригодилось. Да, и когда я говорю на повышенных тонах, я имею в виду, что он орал, как сивый мерин, чем, наверное, окончательно перебудил весь этаж. Теперь вы понимаете, надеюсь, что если кто и говорит, что музыканты в гостинице беспокойные соседи, то это вовсе не по вине музыкантов. Это же очевидно. Ну, по крайней мере, в данном конкретном случае. Но кончилось все хорошо. Охрана с позором удалилась. Точнее, по их мнению, без позора, ведь у всего этого был только один свидетель, автор этих строк. «Г» мы не считаем. Но поскольку вниз мы ехали хоть и каждый по своим делам, но в одном лифте, я не смог сдержаться и проявил мелочность и отсутствие всепрощения. И всю дорогу интересовался у начальника. «А он правда тебя назвал долбоебом?» Или у его подчиненных. А я не расслышал, про сестру и сраного козла начальника было сказано «это и это»?» Охрана краснела, малиновела и багренела лицом, но молчала. Тем более, что мой друг А ничего такого уж и не говорил. Чувство юмора поутру в определенные дни у всех разное. Это тебе любой скажет. Так что закончилось все хорошо. Спустившись вниз, я запасся нектаром. Ой, нет, нет, нет, нет извини, пост нектаром хотя нет. Я взял как пост нектара, так и нектара, ведь день уже разгорался. А после пост нектара обычно приходит пора нектара, особенно если в этот день концерта нет и у тебя только скучный переезд. Так что умный естествоиспытатель возьмет сразу всего и много, чтобы два раза не ходить. Вернувшись к себе в номер с А, мне пришлось выслушать, как бедному А не давали спать и все время будили и ночью, и днём но я утешил его парой стаканов нектара, и, повеселев, мы отправились будить остальных членов нашего дружного коллектива. А то чего они спят и не видят, сколько прекрасного и удивительного происходит в мире.